Робясь о мрачные скалы, шумят и пеют с о в о л ы и надо мной кричат орлы, и роб щ е т бор, и блещут с р е т ь волнистым глы, вершины гор, а Толь сорвался раз обвал, и стяжким грохотом упал, и всю теснину между скал загородил. И терека могучий бал остановил. Вдруг и с т о щ а с ь и присмирев, о терек, ты прервал свой рев. но задних волн упорный гнев п р о ш и б снега, ты затопил, о сверепев свои б р е г а и долго прорванный обвал не талой грудой лежал. И терег злой под ним бежал, и пылью от, и шумной пеной орошал ледяный свод. И путь по н ё м широк и шел, и конь скакал, и в л ё к с я вол, и своего верблю д а в ё л степной купец. Где ныне мчится лишь Эол, небес жилец.